Вдохновенно отплясывал самбо в одной из групп карнавальной процессии на площади 2 июля, неподалеку от своего дома. Он не принадлежал к этой группе, а только что присоединился к ней в компании четырех своих приятелей, тоже одетых баянками которые вместе с гулякой возвращались из бара на площади Кабеса, где виски лилось рекой За счет некоего Мойзоса Алвеса, богатого и расточительного владельца какаовых плантаций. Во главе этой карнавальной группы шествовал небольшой оркестр гитаристов и флейтистов, среди которых был тощий Карлиньос Маскареньес, хорошо известный в местных публичных домах. Он играл, и как божественно играл, на своей маленькой гитаре Кавакиньо. Юноши были одеты в цыганские костюмы, девушки в костюмы венгерских и румынских крестьянок. Но ни одна венгерка, румынка, болгарка или югославка не могла извиваться в танце, так как извивались эти веселые девушки в расцвете молодости. Гуляка, завидев появившуюся из-за угла процессию и, услышав божественную музыку тощего маскареньеса, быстро направился ей навстречу и очутился перед пышной, смуглой румынкой, величественной как церковь. Она и впрямь походила на церковь святого Франциска. Так сверкало ее покрытое золотыми блестками платье. Гуляка обратился к ней со словами «Вот и я, моя русская красавица!». Маскареньес в цыганском камзоле, расшитом стеклярусом и бисером, с нарядными серьгами-кольцами в ушах, изощрялся на своем кавакиньо. Стонали флейты и гитары. Гуляка танцевал самбу самозабвенно, как делал все, кроме работы. Он вертелся вокруг мулатки, притоптывал каблуками и наступал на нее словно петух. И вдруг, совершенно неожиданно, издал глухой хрип, покачнулся и плашмя рухнул на землю. Изо рта показалась желтая пена, Однако гримаса смерти не смогла стереть с его лица улыбку заправского весельчака, каким он был при жизни. Друзья единодушно решили, что во всем виновата кашаса, но не виски-плантатора. Какие-то четыре или пять стопок виски не могли свалить такого человека, как гуляка. А вот кашаса, которую он пил в баре триумфо на муниципальной площади со вчерашнего полудня, то есть с самого открытия карнавала, словно восстала вдруг, свалила его, и он заснул. Впрочем, величественную мулатку не так-то легко было обмануть. Медицинская сестра по профессии, Она привыкла к смерти, ежедневно сталкиваясь с ней в больнице. И все же она не позволила себе фамильярничать со смертью, подмигивать ей и танцевать с ней сампу. Она склонилась над гулякой, приложила руку к его груди и, почувствовав, как по спине поползли мурашки, воскликнула. «Боже, он мертв!» К молодого человека потянулись руки, стали щупать пульс, приподнимать кудрявую белокурую голову, искать уже не бившееся сердце. Все было напрасно. Гуляка не подавал никаких признаков жизни. Он навсегда расстался с баянским карнавалом. Среди участников карнавальной процессии И в уличной толпе поднялся переполох, началась суматоха.